Как ты меня принимаешь? С ледяной вежливостью и с величием знатного синьора? Можно подумать, что моё посещение тебе в тягость. Неужели ты полагаешь, что такой приём может быть приятен человеку, считавшему себя твоим товарищем? Нет, Сантильяно, нет. Мне это не подходит. Прощай. Растанемся по-хорошему. Ты избавишься от судии своих поступков, а я от новоиспечённого и зазнавшегося богача. Эти упрёки больше меня злобили, нежели расстрогали. И я позволил ему удалиться, не сделав никакой попытки его удержать. В моём тогдашнем душевном состоянии дружба с поэтом казалась мне весьма малоценным благом.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 Все эти проฉлыги уже успели опериться и приписывают только своим достоинством благодеяния, которыми осыпал их милость монарха. Они задирали нос не меньше меня. Мы считали себя весьма почтенными особами. О, Фортуна! Вот как ты чаще всего расточаешь свои дары. Прав стоек Эпиктет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 Преданае меня убедило. Когда же мне его отсчитают? Глупо шумилы. Чуточку терпения, синьор. Вы очень торопитесь, отвечал он. Я должен сначала повидаться с отцом невесты и добиться его согласия. Вот как? раскакался я. Недалеко же ты ушёл. Боюсь, что сватовство не скоро сбудется. Гораздо скорее, чем вы думаете возразил сипион Мне достаточно поговорить часок с золотарём и я ручаюсь вам за успех Но прежде чем двигать дело дальше